окраина мегаполиса. Три месяца спустя. Шел дождь. Стена мора Синайской спадала в ущелье улицы.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 Нет, он не претендовал на авторство идеи сосуществования. И сейчас семена мудрой терпимости, брошенные на благодатную Ниву бывшим командиром экипажа колониального транспорта Перегрим, давали в сознании человекоподобной машины благодарные всходы.